Глава 10. Я стоял в холле школы, недвижимый, как каменная скала. Оптикая меня вокруг бурлила толпа школьников разного возраста. Кто-то сбивался в группы, кто-то просто ходил туда-сюда, общаясь со знакомыми. В этом помещении располагались две лестницы. Одна слева, ведущая в левое крыло школы, где шли занятия младших классов, другая справа, ведущая в правое крыло школы. Там занимались старшеклассники. Все занятия проходили на втором этаже. На первом же были столовая, учительская и комнаты для дополнительных кружков. Разделение на младшие и старшие классы шло по возрастам. Младшие, что дети возрастом от 8 до 11 лет, их цикл обучения длился 3 года и назывался первой ступенью. Потом ученики переходили в старшие классы на вторую ступень, и тоже на 3 года. Тут возраст был с одиннадцати до четырнадцати. Ну и, как и завершение учебного процесса, выпускные экзамены по шести основным предметам. Мой класс значился как выпускной класс второй ступени. В принципе, все просто и логично. До начала уроков оставалось минут десять, а куда мне идти было совершенно непонятно. Периодически школьники обращали на меня внимание, но подойти, поздороваться и заговорить никто так и не решился. Я, излучая полную невозмутимость, наблюдал за окружающими. Как мне с ними учиться? Здесь же все совсем дети, задавался я вопросом. С момента, как я попал в этот мир, мне не приходилось общаться со сверстниками, и вспоминая свои школьные годы, я с грустью думал, что мне предстоят скучные и однообразные дни. Утешало одно: надо отмучиться всего 4 месяца, а затем экзамены и вольная жизнь. Сэмюс Эль, прервал мои размышления, пожилой мужчина, неслышно подошедший ко мне. Да, я слегка поклонился ему. Я ваш классный наставник, зовут меня Нутур. Приятно познакомиться. Я снова вежливо поклонился ему. Идем, скоро начнется урок. Представлю тебя классу. И он, не оборачиваясь, умело лавируя между учениками, пошел к лестнице на второй этаж. Мне ничего не оставалось, как последовать за Нутуром. пытаясь не отстать и не затеряться в этой толпе. Мы поднялись по лестнице и зашли в один из классов. Большинство учеников уже сидели за партами. Мой сопровождающий вел мне на один из свободных столов во втором ряду, за которым я и устроился. Парты были рассчитаны на одного человека, как и в моей прошлой школе. Ощущая на себе взгляды одноклассников, я буркнул в общий шум приветствие и устроился на месте. В классе было на удивление малолюдно. Многие парты оставались незанятыми. Итак, отроки, начал мужчина, который меня встречал, давайте начнём с вами заключительное полугодие вашего обучения. У нас появился новый ученик, Сэмюсель, встань, пожалуйста. Я встал из-за парты. Все замолчали. Сэмюсель. Классный наставник коснулся рукой своего ибри Между прочим, весьма дорогого на вид, видимо, вызывая информацию обо мне. Наш новый ученик, Сэмюэль Баркорс, Герцский дворянин второго поколения, магический статус 0. Ближе вы сами потом познакомитесь. Он перевёл на меня взгляд и слегка кивнул, разрешая сесть. Я сел, чувствуя, как от стыда начинают гореть уши и ощущая спиной направленные на меня взгляды. Такой подставы от классного надзирателя я не ожидал. В первые же минуты всем ясно сообщили о моём нулевом статусе. Какой позор. Половину урока я переживал, а потом успокоился. Привычных по школе магий насмешек не было, лишь вполне доброжелательные, любопытные взгляды. На переменах со мной никто не общался, присматривались. А после пятого урока мы направились на обед. Я поражённо разглядывал столовую. Она скорее напоминала ресторан, Круглые столы с белыми скатертями, бесшумные официанты. В школе магии была обычная столовая с раздачей еды, но я, как правило, приносил с собой обед из дома. А тут как быть, непонятно. Сейчас у меня не было с собой еды, я рассчитывал купить что-нибудь на месте, но что-то тут не видно такого места. Пока я стоял, озираясь на входе, основная масса учеников уже расселась. Это было обеденное время второй ступени обучения. Первая ступень занимала столовую после четвёртого урока. Мою растерянность прервал один из парней, сидевший за полупустым столом. Он махнул мне рукой, приглашая к ним. "Самюэль, иди к нам". "Привет". Я подошёл и сел на свободное место. "Добро пожаловать за стол худородных", сказал один из ребят. "Меня зовут Жюль". У него были тёмные, слегка вьющиеся волосы, лицо с широкими скулами. Какая-то неестественно странная смесь монгола с итальянцем, удивлённо решил я, разглядывая его. А я Борут Сибоворс, представился парень, который пригласил меня. Он был самым мелким среди сидящих за столом. Волосы у него были странного цвета, что-то среднее между русым и рыжим. Румяные, слегка припухшие щёки и светлые хитраватые глаза. Агата, буркнула единственная девушка за столом и замолчала, разглядывая скатерть. Похоже, она просто стеснялась. Я оглядел ее. Вполне симпатичная. Не красавица, конечно, но слишком простоватой выглядит, хоть и пытается изображать благородную. Добродушное лицо, длинные темные волосы, заплетенные в косу. Носик с едва заметной горбинкой и слегка выпирающей скулой. А почему стол для худородных, решил я уточнить сразу. А мы тут просто все родами не вышли. Герцкские дворяне второго поколения. Мелочь, короче, радостно ответил Борут. Ну, ты-то не самая мелкая мелочь, подначил его более серьёзно Жюль и, видя мой вопросительный взгляд, добавил. У него папа мэр этого города. В общем, хоть что-то. Мой-то батя вообще мелкий начальник на фабрике. Это же круто, удивлённо сказал я, повернувшись к Боруту. Почему же их худородный Он перегнулся через стол, наклонившись ко мне, и бросил настороженный взгляд на всё такую же невозмутимую Агату. Мой папа мэр, а я герцбургский дворянин во втором поколении. Короче, потом объясню. Он со значением мознул взглядом в сторону Агаты. Ладно, потом, так потом, махнул я рукой. Слушайте, а что тут с едой? У меня в школе всё было совсем по-другому. Вам надо дождаться официанта и по меню сделать заказ. чуть сморщив носик, весьма высокомерно ответила Агата. Ты не обращай на неё внимания, махнул рукой Жюль. У нас тут дворянская школа. Вот она и учится, правда, почему-то по большей части на своих друзьях. Он с осуждением посмотрел на Агату. Она гордо промолчала. Принесут меню, выбирай себе обед. Там три вида. Можно оплачивать каждый день, а можно за месяц оплатить. Так дешевле получается. Пояснил мне барут в виде, как я недоуменно поглядываю на официантов. Затем, заметив кого-то позади меня, откинулся на стул и закатил глаза. "Привет", услышал я радостный возглас из-за спины. Агата слегка поморщилась, как от зубной боли, и кивнула головой. Я обернулся. Рядом стояли две девчонки лет 12. Одна была ярко-рыжая, а вторая с тёмными, почти чёрными волосами. Наш стол был рассчитан на пятерых. И 4 место уже занято, но рыжую это ничуть не смутило. Забрав стул от соседнего столика, она немного подадвинула барута и воткнув рядом с ним стул, уселась на него. Чёрненькая села рядом с ней справа от меня, заняв последнее свободное место. "Я Дана", представилась мне рыженькая. "А это моя подруга Нокс", кивнула она на чёрненькую. "Сэмюселю можно просто Семи", представился я в ответ. Ты не обращай на них внимания. Это моя младшая сестра со своей подружкой. Попросил меня Барут. Да ладно, чем больше народу, тем веселее. Слегка пожав плечами, успокоил его я. Вот, по-деловому выставив палец вверх, произнесла Дана. Человек понимает. Наконец-то нам принесли меню, и все стали диктовать свои заказы официанту. Обеды на месяц стоили пятьдесят шесть актов. Блин, дорого как. Почти 3 акта за обед. Ну, что поделать, дворянская школа. Пришлось оплачивать. За одно заработал кучу удивлённых и вопросительных взглядов ребят, увидевших у меня на руке настоящий ибри, который до этого скрывался под широким рукавом. Еду долго ждать не пришлось. У нашего стола появилось сразу три официанта с полными подносами. И быстро расставив блюда, они незаметно оставили нас наедине с обедом. чувствовалось, что это дворянское столовое. Обед был выше всяческих похвал. Я так ел обычно только в ресторанах. Слушайте, а почему в классе так мало народу? спросил я, когда все уже поели и сидели расслабленно попивая чай. На последней полгода обучения те, что по богаче, едут в столицу, чтобы там окончить школу, пояснил мне Жюль. Ой, да кто так объясняет? прервал его Борут. Короче, самые чванливые дворяне валят в столицу за столичным дипломом. Да и попасть на бал в честь окончания школы, престижнее всё-таки в столице, а не у нас. А в нашей школе такого не было? Я удивлённо посмотрел на ребят. А где ты учился? поинтересовалась Агата, решившая наконец прервать своё молчание. В школе магии. Я не видел смысла скрывать эту информацию. Не сегодня так, завтра всё равно узнают. Школа это такое место, где практически нет тайн. Крута, протянула Дана и тряхнула своими рыжими волосами. Ну, так тут понятно всё, и в столице столько учителей магии не найдётся. Да и не важно, где ты окончил школу, если ты маг, особенно если ты маг четвёртого, пятого уровня, рассудительно произнёс Жюль. Все важно покивали, а Дана и Нокс стали достаточно громко шептаться. Да, это он, точно тебе говорю, говорила Рыжая, наклонившись к Нокс. Да у того волосы были белые и длинные, убеждала его Чёрненькая. А ты спроси, а вот сама спроси. Они обе разом повернулись ко мне и уставились вопросительно, ожидая какой-то реакции. Что? я удивлённо посмотрел на них, пытаясь понять, в чём дело. Это ты? спросила Нокс. Спрыгнул с моста и вышел в агри, дополнила её Дана. Я Расскажи, хором попросили они. Шёл по мосту, поскользнулся и свалился в реку. А река такая тёплая, светится красным. Подхватил Борут. Пьёт, пьёт силушку, добавила, улыбаясь Джуль. И поторопила меня Дана. Я поплыл к берегу, вылез, а там врачи подбежали и в больницу увезли. Ничего интересного. Круто, хором выдохнули Дана и Нокс. и посмотрели на меня восторженно. Ребята тоже с любопытством слушали разговор. "Вы всё бы вам только сказки слушайте и рассказывать не былицы", высокомерно произнесла Агата, но было видно, что ей тоже интересно, и только дворянская гордость не даёт засыпать меня вопросами. Зато этим явно не страдали две мелкие пигалицы. "А как ты плыл? Ты умеешь плавать? А из тебя много магии и жизненной энергии выпила Агра?" А тебе понравилось? Но я тяжело вздохнул, осыпаемый градом вопросов, и ища спасения, посмотрел на Барута. Он развёл руками, обозначая, что ничем не может помочь. "Тихо", чуть повысив голос, твёрдо сказал я. И что удивительно, девчонки сразу замолчали. Плыть на самом деле несложно. Машешь руками и всё. Захочется жить, научишься. Магии у меня вроде не убавилось. Я нолик, и как не было магии, так и нет. Жизненных сил агра особо не выпило, ну, разве что немного. Я потом сутки проспал в больнице и всё. Почему всё так получилось и я выжил, не знаю, но точно знаю, что рад этому факту. А сейчас нам уже пора на занятия. Постарался я ответить на все их вопросы и встал из-за стола. Они с грустью смотрели, как я ухожу, но ничего так и не сказали. За мной подтянулась остальная компания: Борут, Джулия, Агата. Мы, как оказалось, все учились в одном классе. Учёба в школе заканчивалась в 4 часа дня. Когда я одевался в гардеробе, вокруг меня собралась та же компания ребят. Видно было, что упускать возможность пообщаться с новым человеком они не желают. К нам также присоединились сестра Борута со своей подружкой. Агата выйдя из школы, села в машину, которая её ждала. И коротко кивнув всем уехала домой. Мы же пошли в сторону ближайшей площади, дружно решив засесть в кафе и там продолжить наше знакомство. Я был не против. В любом мире приятно найти друзей, тем более что ребята мне нравились, и если бы не девчонки, с которыми мне совершенно непонятно было, как себя вести, то всё было бы супер. Ближе к вечеру я наконец-то добрался до дома. Сытый и довольный плюхнулся на кровать, но заметив рабочий стол мастера Эрика, подскочил и бросился к нему. За пару дней я успел пошарить по всей гостиной и кухне, заглянуть во все ящички и навести всюду порядок, но до этой комнаты у меня руки не доходили. Сейчас самое время, решил я. Тем более мне было любопытно тут покопаться. Но, с одной стороны, я понимал, что это не очень хорошее чувство, но с другой, почему нет? Через пару недель всё это станет моим. На открыв ящик стола, я удивлённо присвистнул. Вот это мне повезло. Там были свалены заготовки под артефакты, в основном кольца разного размера и из разных материалов. Было также несколько кулонов. Вывалив всё это на стол, я продолжал рыться в столе, пока не нашёл то, что искал стилус для нанесения рун на заготовки. В этом мире руны наносили на заготовки с помощью специальной палочки, которая позволяла направлять энергию мага очень узким лучом. Это кие магический костыли, но весьма удобный. По идее, даже не маг мог пользоваться этим стилусом, используя энергию накопителя. Правда, этот умелец должен обладать мастерством полумедитации, чтобы видеть магические линии. Но я-то как раз и есть этот мифический мастер-не-маг. У меня чесались руки попробовать сделать хоть один артефакт. Останавливало одно — у меня не было накопителя с энергией. Пришлось опять рыться в столе в надежде отыскать такой накопитель. Многие маги, чтобы не тратить свою энергию, работают именно с его помощью. Но на этот раз удача мне не улыбнулась, и накопитель так и не отыскался. Зато я нашёл тетрадь магистра Эрика с записями. Там обнаружились зарисовки более двух десятков вариантов рун для артефактов. В принципе, я благодаря Семи и его прилежному обучению в магической школе почти всё это знал, но наличие тетради признал удобным и нужным. Так легче рисовать, периодически заглядывая в шпаргалки, чем полагаться только на свою память. Но, взяв заготовку в форме кольца в одну руку, а магический стилус в другую. Но я решил пока просто потренироваться. Но меня прервал Никс. Осмелюсь заметить, что вы собираетесь использовать личные вещи магистра Эрика, которые не принадлежат вам. На данный момент ваш статус гостевой, временный владелец дома, и пока вы не вступите в полные права, прошу придерживаться определённых правил поведения. Это каких? хмуро спросил я, продолжая вертеть в руке заготовку. Я подготовил стандартные правила, действующие во многих гостевых домах и отвечающие законодательству княжества. Будьте любезны ознакомиться и подписать. Прикоснувшись к гибри, я увидел сообщение с двумя вложенными файлами: договором на временное гостевое проживание и соглашением с расценками. Да, по договору выходило, что я живу как гость в гостинице, могу использовать кухонную утварь и прочие необходимые предметы. Но если я что-то ломаю или разбиваю, то оплачиваю предмет по тройной стоимости на счёт владельца, магистра Эрика. Я начинал всё больше сожалеть о потерянном статусе друга семьи. Там наверняка всё было бы проще. Но что тут поделать? Мне оставалось только смириться и подписать оба документа. Благодарю вас, Семюсель. Коротко произнёс на это Никс и снова замолчал, делая вид, что его тут нет. Зажав в кулаке одной руки пару заготовок, я взял во вторую руку стилус и решил отправиться к Сэми за советом. Погружение в магическую медитацию прошло, как всегда, быстро, и я снова оказался в своём внутреннем мире. Сэми лежал на диване и заплаканными глазами читал книгу. Заметив меня, он на миг оторвал взгляд от страниц, кивнул мне и вернулся к первонаму чтению. "Ну что читаешь?" спросил я, подойдя к нему. Он прикрыв книгу, показал мне обложку Унесённые ветром. "Ты из-за этого такой расстроенный?" спросил я удивлённый и сел рядом с ним в кресло. "Да, какие-то грустные книги в вашем мире. И что удивительно, ведь всё то же самое: несчастная любовь, глупые люди, неразумные поступки, и в итоге всё хреново", негромко иногда всхлипывая проговорил он. "Ты брось это". Я отобрал у него книгу. "Рано тебе ещё такое читать". Перед уходом подберу что-нибудь не столь мало драматичное, а то рыдающий пацан в моей голове несколько напрягает. Как это скажется на мне и моих поступках? Сами пожал плечами и сел. Не знаю, мне кажется, я вообще не могу никак влиять на тебя в реальном мире. Ну, мне тоже так кажется, но всё равно, не зачем такое читать и разводить сырость. Ладно, но ты обещал найти мне интересные книжки. А то у тебя там такой бардак, что отыскать что-либо самомо очень трудно. Обещал, сделаю. Я попытался дружески хлопнуть его по плечу и обнаружил, что руки у меня заняты. Вот, показал ему заготовки и стилус. Смотри, что я нашёл. Ух ты! Семиев вскочил с дивана, сразу забыв о своих переживаниях. Жаль, что ты не можешь мне это оставить, но мы можем с тобой потренироваться хотя бы. Я столько знаю, и вот наконец-то могу это использовать. Всегда мечтал стать артефактором, как мой отец. Он схватил меня за руку и потащил к столу. На столе лежала тетрадка магистра Эрика. Ага, а вот как это работает. Улыбнулся я, беря тетрадь в руки. Я её только что пролистал в реальном мире, а она уже появилась на твоём столе. Это записи со схемами артефактов. Сами выхватил тетрадку и начал листать, внимательно разглядывая картинки и читая пояснения. Затем разочарованно бросил её на стол. Тут ничего нового. Это и так есть в учебниках. Я-то думал, там будет что-то, чего нет ни у кого. Магистры с моим отцом как раз и дружили, потому что оба были мастерами-артефакторами. Слушай, а если мы здесь нанесём руны на кольца, они появятся в реальном мире? Нет, конечно. Он удивленно глянул на меня. Здесь только проекции предметов. Даже если ты тут разобьешь, скажем, вот эту заготовку, Сэмми указал пальцем на кольцо, лежавшее на столе, в реальном мире оно по-прежнему будет существовать. Зато здесь мы можем потренироваться наносить руны, и для этого нам не нужен накопитель. Тут у нас с тобой хватает своей магии для подобной работы. Тренировались мы до поздней ночи. Это оказалось весьма увлекательным занятием. Точными выверенными движениями я рисовал первую руну, которая, приняв нужную форму, начинала слегка светиться. У Сэми получалось лучше и увереннее, но и я неплохо справлялся. Затем к этой руне надо было добавить еще одну, иногда внутрь, иногда просто как продолжение. В нормальном артефакте должно было располагаться не менее пяти рун, и если ты на любой из них ошибешься, придется начинать все сначала. Под конец, когда у меня уже начинали слипаться от усталости глаза, мне всё-таки удалось создать устойчивую связь из четырёх рун. А вы, слушав скупую похвалу от Семми, я отправился спать.